Глава 39. Выводящая на сцену некоторых уважаемых лиц, уже знакомых читателю, и описывающая, как совещались достопочтенные монкс и евреи. На другой день после того, как описанное в предшествовавшей главе дельце между тремя достойными действующими лицами нашего повествования была окончена, мистер Уильям Сайкс, проснувшись вечером после непродолжительного сна, осведомился сонно-ворчливым голосом который час. Комната, в которой мистер Сайкс изрек этот вопрос, не принадлежала к тем, которые он занимал до своей экспедиции в Чарсейк хотя она находилась в том же квартале города, неподалеку от его прежней резиденции. По внешнему виду это помещение сильно уступало предыдущим апартаментам, представляя собой жалкую и скудно меблированную комнату очень небольших размеров, освещавшуюся только маленьким мансардным окном, через который был виден тесный и грязный переулок. Имелись и другие признаки, говорившие о недавних житейских неудачах честного джентльмена. Крайняя скудость мебели, полное отсутствие малейших признаков комфорта и исчезновение даже такой мелочи, как лишняя пара одежды, свидетельствовали о крайней нужде, а худой и истощенный вид самого мистера Сайкса, безусловно, подтвердил бы все эти признаки, нуждаясь они в каком-нибудь подкреплении». Громила лежал на кровати, закутавшись в свое белое пальто вместо халата. Лицо его мало выигрывало от болезненной мертвенной бледности, несколько дней небритой черной жесткой бороды и грязного ночного колпака. Близ кровати расположилась собака, то внимательно смотря на хозяина, то настораживая уши и издавая глухое ворчание, когда шум на улице или в нижней части дома привлекал ее внимание. У окна, прилежно трудясь над починкой старого жилета, составлявшего часть костюма разбойника, сидела женщина, такая бледная и осунувшаяся, благодаря лишениям и бессонным ночам, что трудно было признать ее за ту самую Нанси, которая уже являлась настоящим повествованием, разве только по голосу, когда она ответила на вопрос мистера Сайкса. «Недавно била семь», — сказала она. «Как ты чувствуешь себя, Биль?» «Слаб, как вода». — ответил мистер Сайкс, раздражаясь попутно проклятиями на свои глаза, руки и ноги. «Поди сюда, подай мне руку и помоги как-нибудь выбраться из этой окаянной кровати». Болезнь не смягчила характера мистера Сайкса. Когда Нанси помогла ему встать и повела его к стулу, он не переставал ругаться по поводу ее неловкости и ударил ее. «Опять ревешь!» — сказал Сайкс. «Эк тебя!» Нечего распускать нюни. Если не умеешь придумать ничего лучшего, так перестань сейчас же. Слышишь? Слышу, — ответила она, отворачиваясь и принуждая себя засмеяться. Что тебе опять пришло на ум? Ага, думалось, — проворчал Сайкс, замечая слезу, дрожавшую на ее ресницах. Тем лучше для тебя. — Как неужто, уж ты хочешь сказать, что готов был бы жестоко обойтись со мной даже сегодня? — сказала Нанси, положив руку ему на плечо. «Почему же нет?» — вскричал Сайкс. «Столько ночей!» — сказала девушка с оттенком женственной нежности, которая даже ее голосу придала какую-то мелодическую кротость. «Я высидела над тобой, ухаживая и заботясь, словно ты был малый ребенок. Сегодня ты первый раз пришел в себя. Неужели ты поступил бы со мной так, как сейчас, если бы вспомнил об этом всем? Ну же, ну же, скажи нет!» «Ладно», — ответил Сайкс, — «я не трону тебя». «Фу, черт!» — опять девка расхныкалась. «Ничего», — возразила она, падая на стул. «Не обращай внимания, сейчас пройдет». «Что пройдет?» — свирепым голосом спросил Сайкс. «Что за глупости опять начинаются? Вставай, нечего праздновать. Принимайся за работу. Да не надоедай мне своими бабьями нелепицами». В другое время это увещание и тон, которым оно произнесено, возымели бы желаемые действия, но девушка действительно была слаба и истощена и, откинув голову на спинку стула, потеряла сознание, прежде чем мистер Сайкс успел выговорить проклятия, которыми он в подобных случаях обычно оснащал свои угрозы. Не знаю, как быть в таком непривычном случае, так как прежние истерические припадки мисс Нанси были такого свойства, что она управлялась от них без посторонней помощи. Мистер Сайкс попробовал немного побогохульствовать и, убедившись в полной безрезультатности этого средства, позвал на помощь. «В чем дело, мой друг?» — спросил Феджин, заглядывая в дверь. «Помоги девке!» — нетерпеливо ответил Сайкс. «Нечего щелкать зубами и ухмляться на меня!» С восклицанием изумлений Фэджин поспешил к Нанси, между тем, как мистер Джон Доукинс, вошедший в комнату вслед за своим почтенным учителем, торопливо положил на пол находившийся у него в руках узел и, выхватив у следовавшего за ним мистера Чарльза Бетса бутылку, в мгновение ока вытащил пробку зубами и вылил часть содержимого в рот пациентки, предварительно глотнув сам во избежание ошибки. «Дай ей свежего воздуха мехами, Чарли», — сказал мистер Доукинс. «А ты, Феджин, шляпай ее по рукам, пока Сайкс развяжет платье». Все эти восстановительные средства были применены с большим усердием. В особенности же старался мистер Бетс, которому его доля участия, по-видимому, доставила величайшее развлечение, и желаемая цель вскоре была достигнута. Нанси, понемногу придя в себя, шатаясь, подошла к стулу, находившемуся у кровати, и уткнулась лицом в подушку, предоставив мистеру Сайксу встречать гостей, столь неожиданно явившихся. «Какой злой ветер занес тебя сюда!» — обратился он к Феджину. «Не злой ветер, друг мой, ведь он не приносит ничего хорошего. А у меня есть кое-что хорошее, что ты будешь рад увидеть. Доджер, мой дружок, развяжи-ка узел». «Да передай Биллю те мелочишки, на которые мы сегодня утром потратили все деньги». Согласно распоряжению мистера Феджина, Доджер развязал старую скатерть, в которой был увязан его объемистый узел, и начал передавать один за другим находившиеся там предметы Чарли Бетсу, который располагал их на столе, красноречиво восхваляя несравненную доброкачественность. «Ну и паштет из кроликов!» — скричал этот юный джентльмен, разворачивая большой паштет. «Такие бель молоденькие кролики, да с такими нежными суставами, что даже косточки тают во рту, и их не приходится обгладывать. Полфунта чая ценой в семь шиллингов шесть пенсов, такого крепкого, что крышка чайника отлетит прочь, если бросить щепотку в кипяток». Полтора фунта тростникового сахарного песку, над которым негры трудились до тех пор, пока не довели его до такого совершенства, ей-богу. Два двухфунтового хлеба, фунт лучшего масла, кусок двойного глостерского сыра. А вот это напоследок самый лучший сорт, какой тебе приходилось пить, Билли. Произнеся последний панигирик, мистер Бетс вытащил из своего объемистого кармана изрядную винную бутылку, тщательно закупоренную а мистер Доджер в ту самую минуту налил из бывшей у него в руках склянки полную рюмку чистого спирта, которую больной опрокинул себе в рот без малейшего колебания. «Ага — Ага, — произнес Феджин, потирая руки с чувством большого удовлетворения. — Теперь ты поправишься, Билл. Дело пойдет на лад. — Пойдет на лад, — вскричал мистер Сайкс. «Да дело могло двадцать раз так пойти на лад, что я был бы отделан начисто, прежде чем ты помог бы мне. Как это можно, криводушный бродяга, бросать так человека, даже не узнавая о нем три недели или больше?» «Ну, вы только послушайте его, молодцы», — произнес Феджин, пожав плечами. «А мы еще принесли ему все эти чудные вещи». «Вещи, может быть, хороши, но они сами по себе», — заметил Сайкс, немного смягчившись, когда кинул взглядом стол. «А вот что сказать про тебя, когда ты бросил меня тут без денег, без жратвы, больного, когда ты оказывал мне не больше внимания, как если бы я был вон той собакой? Отащи ее прочь, Чарли!» «Я никогда еще не встречал такой занятной собаки», — сказал мистер Бетс, исполняя это требование. «Обнюхивает припасы, как старая барыня на рынке». Такая собака имела бы успех в театре и вдобавок оживила бы драму. «Молчать!» — крикнул Сайкс, когда собака удалилась под кровать, продолжая сердито ворчать. «Чем же ты оправдаешься, старый дьявол?» «Я уезжал из Лондона на неделю с лишним, мой друг», — ответил еврей. «А другие две недели?» — спросил Сайкс. «Что же ты скажешь про остальные две недели, когда я валялся тут, словно хворая крыса в своей норе?» «Я не мог ничего поделать, Билл. Я не имею возможности разъяснить это при других. Но я ничего не мог поделать, клянусь своей честью». «Чем-чем?» — зарычал Сайкс с крайним омерзением. «Эй, малец! Отрежь-ка мне кусок паштета, чтобы перебить этот поганый вкус во рту, а не то я задохнусь». «Не сердись же, друг мой!» — покорно упрашивал Феджин. «Я никогда не забывал тебя, Биль, ни разу!» «Конечно!» — Ручаю, что не забывал, — злобно усмехнулся Сейкс. «Каждый час, что я лежал тут в ознобе и в жаре, ты измышлял и строил затеи. Биль сделает то, Биль сделает это, Биль сделает все, как только поправится. А дать ему можно грош. Он достаточно беден, чтобы работать на тебя. Кабы не девка, я был бы на том свете». «Ну вот опять, Биль», — возразил Феджин, с жадностью хватаясь за эти слова. Кабы не девка. «А кто, как не бедный старый Феджин, раздобыл тебе такую расторопную девушку?» «Он говорит правду», — сказала Нанси, быстро подходя. «Бог с ним, бог с ним!» Выступление Нанси дало новое направление разговору. Осторожный еврей хитро подмигнул подросткам, и они начали угощать ее вином, к которому она, впрочем, едва притронулась. Фэджин, напустив на себя самое веселое настроение, понемногу привел мистера Сайкса в более мягкое расположение духа, стараясь относиться к его угрозам как к приятным и остроумным выходкам и, от всей души рассмеявшись нескольким грубым шутком, которые тот после повторных приемов спиртного начал благосклонно отпускать. Все это прекрасно, сказал мистер Сайкс, но только изволь мне сегодня же вечером доставить деньжанок. С «Собой у меня нет ни одной монеты», — ответил еврей. «Зато дома у тебя целые кучи», — возразил Сейкс. «И ты можешь взять оттуда для меня кучи», — вскричал Феджин, воздев руки. «Да у меня даже не нашлось бы столько, чтобы...» «Я не знаю, сколько ты там набрал, да ты и сам, небось, не знаешь. Пересчитывать их век не пересчитать», — сказал Сейкс. «Но мне нужно сегодня же вечером. Чего же проще?» Ладно, ладно, произнес Фэджин со вздохом. Я пришлю с Доджером. Нет, это не годится, возразил Сайкс. Доджер больно хитер, и, пожалуй, не придет еще, или собьется с дороги, или будет увертываться от шпиков, и из-за этого застрянет, или найдет какое-нибудь иное оправдание, если ты его пошлешь. Пусть Нанси пойдет к тебе и принесет, так будет вернее. А пока она ходит, я прилягу и вздремну. Долго поторговавшись и поспорив, Феджин все-таки уменьшил требуемый аванс с пяти фунтов до трех фунтов четырех шиллингов шести пенсов. При этом он торжественно клялся, что у него на свое хозяйство после этого останется только 18 пенсов. Мистер Сайкс угрюмо сказал, что если он не сумеет раздобыть больше, то довольно с него и этого. Нэнси приготовилась сопровождать еврея, а Доджер и мистер Бетс тем временем поместили ясные припасы в шкаф. Еврей, распростившийся со своим дорогим другом, отправился домой, сопровождаемый Нэнси и подростками, а мистер Сайкс растянулся на кровати, чтобы поспать до возвращения молодой женщины. Прибыв в жилище Фэджина, они застали Тоби Крекета и Читлинга за пятнадцатой партией карточной игры, которую, само собой разумеется, последний джентльмен проиграл, а вместе с ней свою пятнадцатую последнюю шестипенсовую монету, чем доставил немалое удовольствие своим юным друзьям. Мистер Крейкет, очевидно устыдившись, что его нашли развлекающимся в компании с господином, стоящим столь ниже его по положению и умственным качествам, зевнул и, осведомившись о Сайксе, взял шляпу, чтобы уйти. «Никто не приходил, Тоби?» — спросил Феджин. «Не единая живая душа!» — ответил мистер Крейкет, поднимая воротник. «Было модно, как в скверном пиве». Тебя причитается, Фэджин, за то, что я так долго сторожил дом. Черт возьми, я тупел, как присяжный, и заснул бы так крепко, как Ньюгейтская тюрьма, если бы не согласился позабавить этого парнишку. Адски скошно провалиться мне, если это неправда. С этими и другими замечаниями в том же роде мистер Тоби Крэкет сгреб свой выигрыш и сунул в карман жилета с надменным видом, как будто выражая этим, что подобная серебряная мелочь совершенно недостойна внимания такой видной персоны, как он. Затем Чван удалился из комнаты такой элегантной и изящной походкой, что мистер Читлинг, бросив немало благоговейных взглядов на его ноги и сапоги, пока они не исчезли из виду, заявил присутствующим, что 15 шестипенсовых монет за одно свидание с таким человеком он считает даже слишком дешевой платой, и что его проигрыш для него не дороже щелчка. «Что ты за чудачина, Том?» — сказал мистер Бэтс, которого это заявление весьма развеселило. «Ничуть!» — возразил мистер Читлинг. «Разве не так, Феджин?» «Ты очень сметливый парень мой милый!» — сказал Феджин, потрепав его по плечу и подмигнув остальным питомцам. «А мистер Крекет ведь знатный щеголь, не так ли, Феджин?» — продолжал Том. «Не подлежит никакому сомнению, дружок!» И приятно водить с ним знакомство, ведь правда, Феджин? Еще бы! Очень-очень приятно, мой дорогой. Они просто завидуют тебе, потому что им не удалось с ним сблизиться. Ага!» – торжествующе вскричал Том. «Вот оно что! Он меня обчистил, но я могу пойти заработать еще, если захочу. Не правда ли?» «Конечно, можешь! И чем скорее пойдешь, тем лучше, Том. Возмести свой проигрыш сразу, да не теряй больше времени!» доджер да, чарли пора отправляться живее скоро десять а еще ничего не сделано юнцы кивнув нанси взялись за шапки и вышли из комнаты Доджер и его веселый друг по дороге не переставали подшучивать над мистером Читлингом, в образе действий которого сказать по справедливости не было ничего особенно и беспримерного, так как в столицах существует немало молодых людей, которые платят гораздо более высокую цену, чем мистер Читлинг за участие в хорошем обществе, и немало изысканных джентльменов, составляющих это хорошее общество, которые устанавливают свою репутацию на тех же началах, что и лихой то Крэкет. Но, — сказал Феджин, когда они удалились, — теперь я пойду и принесу тебе деньги, Нанси. Это просто ключ от шкафа, моя дорогая, где я храню кое-что из вещей, приносимых мальчиками. Я не запираю своих денег, потому что нечего запирать. Ха-ха-ха. Нечего запирать, милая моя. «Это жалкий и неблагодарный промысел Нанси, но я так и люблю видеть вокруг себя молодежь, что готов терпеть все, готов терпеть все!» «Шш!» — он поспешно спрятал ключ за пазуху. «Кто это? Слышишь?» Девушка, которая сидела у стола со сложенными руками, по-видимому, нисколько не интересовалась, кто там, пришел ли он или уходит, пока ее слуха не достиг звук мужского голоса. В тот же момент она с быстротой молнии сорвала свою шляпку и шаль и бросила их под стол. Еврей тотчас обернулся к ней, и она пробормотала что-то, жалуясь на жару, тоном усталости, составлявшим странный контраст с быстротой и стремительностью предшествовавшего движения, которое, однако, ускользнуло от наблюдения Феджина, стоявшего к ней в то время спиной. «Па!» – произнес он шепотом и как бы раздосадованный перерывом. Это тот, кого я поджидал. Он спускается по лестнице. Несла бечка насчет денег, пока он здесь, Нанси. Он пробудет недолго, не больше десяти минут, моя дорогая». Приложив кострявый палец к губам, еврей со свечой двинулся к двери, за которой раздались шаги человека, идущего по лестнице, и на пороге встретился с посетителем, что, быстро войдя в комнату, успел подойти к столу, прежде чем заметил Нанси. «Это был Монкс». «Одна из моей молодежи», — успокоительно сказал Феджин, видя, что Монкс попятился назад, разглядев постороннее лицо. «Сиди, Нанси». Она пододвинулась ближе к столу и, кинув на Монгса беззаботно равнодушный взгляд, отвернулась. Но когда он перевел глаза на Феджина, она украдкой кинула другой взор, такой острый и пытливый, выражавший столько затаенной решимости, что будь в комнате сторонний наблюдатель, который подметил бы эти оба взгляда, он с трудом бы поверил, что они принадлежали одному и тому же лицу. «Есть новости?» — осведомился Феджин. «Большие!» «И... и... хорошие?» — спросил с колебанием Феджин, как бы боясь рассердить посетителя чрезмерным оптимизмом. «Во всяком случае, неплохие!» — с улыбкой ответил Монкс. «Я не сидел, сложа руки. Мне надо сказать вам несколько слов». Нанси придвинулась к столу и, не выражая готовности выйти из комнаты, хотя заметила, что Монкс указывает на нее. Еврей, боясь, быть может, что она громко скажет что-нибудь о деньгах, если он попытается ее спровадить, указал наверх и увел Монкса. «Только не в ту чертову нору, где мы были в тот раз», — донес до Нанси голос посетителя, поднимавшегося с евреем по лестнице. Феджин засмеялся и, ответив что-то, чего она не расслышала за скрипом ступенек, привел гостя в верхние комнаты. Не успел стихнуть отзвук их шагов, как Нанси скинула башмаки и накинула на голову подол платья, закутав в него руки, и встала у двери, прислушиваясь за дыханием. Как только шаги прекратились, она выскользнула за дверь, с невероятной осторожностью и легкостью, поднялась по лестнице и исчезла во мраке верхнего этажа. Комната оставалась пустой четверть часа или более – Затем Нанси вернулась назад, ступая так же мягко и неслышно, а через минуту на лестнице опять застучали шаги. Монг сейчас же ушел, а еврей снова потащился наверх за деньгами. Когда он вернулся, Нанси надевала шляпку и платок, готовясь уйти. «Что такое, Нанси?» — вскричал еврей, вздрогнув и поставив свечу на стол. «Как ты бледна!» «Бледна!» — повторила она, затеняя рукой лицо, как бы для того, чтобы взглянуть ему прямо в глаза. «Ужасно бледна! Что ты с собой сделала?» «Ничего решительно! Просто я бог знает, как долго сидела в этой душной комнате!» — равнодушно ответила она. «Ну, не задерживай меня больше, отпусти быстрее!» Со вздохом отсчитывая каждую монету, Феджин выложил ей на ладонь условленную сумму, и они расстались без лишних слов, лишь пожелав друг другу спокойной ночи. Выйдя на улицу, Нанси присела на ступеньку у порога и некоторое время, казалось, была совершенно ошеломлена и не имела сил идти. Вдруг она вскочила и, направившись в сторону, противоположную той, где Сайкс ждал ее возвращения, ускорила свой шаг до такой степени, что он понемногу обратился в стремительный бег. Совершенно истощив свои силы, она остановилась перевести дыхание и вдруг, словно спохватилась и в отчаянии перед невозможностью исполнить то, что она хотела, заломила руки и залилась слезами. Быть может, слезы облегчили ее состояние, или же она осознала полную безнадежность своего намерения. Но девушка повернула назад и побежала в обратную сторону почти с той же поспешностью, отчасти для того, чтобы наверстать потерянное время, отчасти согласуясь со стремительным потоком своих мыслей. И вскоре достигла жилища, где ее поджидал Громила. Если она, представ перед мистером Сайксом, и обнаружила чем-либо свое волнение, то он этого не заметил. Спросив только, принесла ли она деньги, и получив утвердительный ответ, Он, мычанием, выразил свое удовлетворение и, уронив голову на подушку, снова предался сновидениям, которые были прерваны ее приходом. К счастью для нее, присутствие денег доставило ему на следующий день столько работы над едой и питьем и оказало такое благодетельное действие в смысле смягчения шероховатостей характера, что он не имел ни времени, ни склонности к критическому разбору ее поведения и настроения. То, что она имела рассеянный и напряженный вид человека, готовящегося к какому-то смелому и рискованному шагу, решиться на который стоило немалой борьбы, ни в каком случае не ускользнуло бы от рысьих глаз Феджина, который, по всей вероятности, сразу же поднял бы тревогу. Но мистер Сайкс не был одарен утонченной проницательностью, и его можно было обеспокоить не более тонкими опасениями, чем те, которые заставляли его относиться с суровой грубостью ко всем окружающим. Кроме того, как только что замечено, он пребывал в необычайно приятном расположении духа, Он не подметил в ней никаких странностей и так мало интересовался ею, что если бы даже ее волнение проявилось гораздо сильнее, оно едва ли вызвало бы в нем какие-либо подозрения. К концу дня возбуждение ее усилилось, и когда она по наступлении вечера сидела подле разбойника, поджидая, пока он не уснет от опьянения, на ее щеках была разлита такая необычайная бледность, а глаза так блестели, что даже Сайкс заметил это с удивлением. Мистер Сайкс, еще слабый от лихорадки, лежал на кровати, попивая джинс с водой в качестве жаропонижающего средства. Он протянул стакан Нанси, чтобы она в третий или четвертый раз наполнила его, когда эти признаки впервые бросились ему в глаза. «Черт возьми!» – произнес он, приподнимаясь на руках и пристально заглядывая ей в лицо. «Ты выглядишь точно мертвец, возвращенный к жизни. В чем дело?» «В чем? Да ни в чем!» – ответила она. «Что ты на меня так уставился?» «Что это за вздор?» – спросил Сайкс, хватая ее за руку и грубо встряхивая. «Что это такое? Что это значит? О чем ты думаешь?» «О многом, Бель, ответила девица, задрожав и прижимая руки к глазам. «Но, Господи, что же из этого?» Нота принужденной веселости, звучавшая в последних словах, по-видимому, произвела на Сайкса более глубокое впечатление, чем ее дикий и неподвижный взгляд. «Вот что я скажу», — произнес Сайкс. «Если ты не подхватила лихорадку и не больна, то в воздухе веет чем-то иным и вдобавок опасным. Уж не собираешься ли ты?» «Нет, черт возьми, ты не сделала бы этого». «Чего?» «Нет», — продолжал Сейкс, пристально глядя на нее и бормоча себе под нос. «Нет, другой такой преданной девки. Иначе я перерезал бы ей глотку еще три месяца назад. У нее просто начинается лихорадка, вот и все». Успокоившись на этом, Сайкс осушил стакан до дна и с ворчливыми проклятиями потребовал лекарства. Девушка проворно вскочила и быстро налила микстуры, но, повернувшись к нему спиной, и держала рюмку у его губ, пока он не выпил содержимое. «Но», — сказал разбойник, — «теперь сядь около меня, да с обычным своим лицом, а не то я тебе его так переделаю, что сама не узнаешь, когда оно тебе понадобится». Она повиновалась. Сайкс взял ее руку в кулак и устремил взор на ее лицо. Его глаза сомкнулись, открылись снова, сомкнулись еще раз, опять открылись. Он беспокойно ворочался, задремав несколько раз на две или три минуты и столько же раз вскакивая с видом ужаса, бессмысленно осматриваясь вокруг. Он вдруг впал в глубокий тяжелый сон как раз в тот момент, когда хотел снова приподняться и так и застыл в этой позе. Его пальцы ослабели, приподнятая рука бессильно упала, и он лежал, как пораженный столбняком. Наконец Опий подействовал, пробормотала Нанси, вставая со стола. Возможно, я уже опоздала. Она торопливо надела шляпку и накинула платок, время от времени боязливо оглядываясь, будто несмотря на снотворный напиток, каждую секунду опасалась, что тяжелая рука Сайкса ляжет на ее плечо. Затем, тихо склонившись над постелью, она поцеловала разбойника в губы и, бесшумно открыв и заперев дверь, поспешила на улицу. Сторож в конце темного переулочка, через который она должна была пройти к главной улице, выкрикивал половину десятого. «Много прошло после половины?» – спросила она. «Через четверть часа пробьет десять», – ответил сторож, поднося свой фонарь к ее лицу. «А я не поспею туда раньше, чем через час», — пробормотала Нанси, быстро прошмыгнув мимо него и устремляясь по улице. Многие лавки уже закрывались в глухих переулках и улицах, где лежал ее путь, направлявшийся от Спитлфилдса к западному кварталу Лондона. Часы пробили десять, и ее нетерпение увеличилось. Она мчалась по узким тротуарам, расталкивая прохожих и мелькая под самыми мордами лошадей, когда ей приходилось пересекать дорогу, меж тем, как другие терпеливо ждали, пока экипажи проедут и освободят проход. «Эта женщина рехнулась!» — говорили люди, останавливаясь и смотря ей вслед. В более богатой части Лондона улицы были сравнительно пустынными, и здесь ее безумный бег возбуждал еще большее любопытство среди праздно шатающихся, встречавшихся ей на пути. Некоторые, идя за ней, прибавляли шагу, как бы желая узнать, куда она так летит, очертя голову. Другие забегали вперед и с удивлением оглядывались на ее незамедляемый бег. Но все они понемногу отставали, и когда она прибыла к своей цели, то была одна... Она стояла перед отелем на тихой красивой улице близ Гайд-парка. Когда яркий свет лампы, горевший у входа, указал ей, куда идти, пробило одиннадцать. Она сделала несколько медленных шагов, словно не решаясь приблизиться, но бой часов рассеял ее колебания, и она вошла в подъезд. На месте привратника никого не было, она робко осмотрелась и направилась к лестнице. «Но, милая моя!» — произнесла нарядно одетая женщина, выглядывая из двери, открывшейся позади Нанси. «Что вам здесь нужно?» «Я хочу повидать леди, которая здесь остановилась», — ответила она. «Леди!» — прозвучал ответ, сопровождаемый презрительным взглядом. «Какую леди?» «Мисс Мэйли!» — сказала Нанси. Молодая горничная, успевшая получше ее разглядеть, ответила на этот раз лишь взором добродетельного презрения и позвала человека, чтобы он объяснился с ней. Нанси повторила ему свою просьбу. «Как передать ей ваше имя?» — спросил слуга. «Не надо никакого имени». «А по какому делу?» «Это тоже ни к чему говорить», — ответила Нанси. «Мне надо повидать леди». «Как бы не так», — сказал слуга, толкая ее к двери. «Знаем мы. Убирайся-ка!» Пусть меня выпроводит сил, и просто так я не уйду, решительно вскричала она. Я наделаю столько хлопот, что вам и вдвоем со мной не справится. Нет ли здесь кого-нибудь, сказала она, осматриваясь, кто согласился бы доложить о такой несчастной твари, как я? Это возвание подействовало на повара с добродушной физиономией, который с некоторыми другими слогами выглянул на шум и теперь выступил вперед, чтобы вмешаться. Сделай это для нее, Джо, разве тебе трудно? сказал он. Да что толку, ты думаешь, барышня пожелает глядеть на таких, что ли? Намек на сомнительность доброго имени Нанси, возжег большое количество целомудренного возмущения в грудях четырех горничных, которые с жаром заметили, что эта тварь позор всех женщин, и что ее, без всякого сожаления, надо столкнуть в уличную канаву. «Делайте со мной что хотите», — сказала она, обращаясь снова к слугам. «Но сначала исполните мою просьбу, а прошу я ради всемогущего Бога доложить обо мне, молодой леди». Добрый повар поддержал это ходатайство, и в результате первой слуга решил пойти доложить. «Так как же сказать?» — спросил он, встав одной ногой на нижнюю ступеньку что одна молодая женщина очень просит повидать мисс Мэйли наедине, и что как только леди услышит первое слово, она будет знать, стоит ли ей выслушать до конца, или же надо вытолкать эту женщину на улицу, как обманщицу. Эге, не слишком ли ты в себя уверена?» «Передайте это», — твердо сказала Нанси, «и сообщите мне ответ». Слуга побежал наверх. Нанси стояла бледная и почти задыхающаяся, с трясущимися губами и прислушивалась ко всем выражениям презрения, которыми щедро осыпали ее целомудренные горничные, и которые еще усилились, когда слуга вернулся и сообщил, что молодая женщина может идти наверх. «К чему хранить благоприличие на этом свете?» — сказала первая горничная. Меч быть легче, чем золото, устоявшее среди огня», — заметила вторая. Третья довольствовалась тем, что удивилась. «Из чего только скроены барыни?» А четвертая взяла тон примы в квартете словами «Такий срам!», что подхватили и остальные. Не обращая на это внимания, у нее на сердце было другое, более важное. Нанси, трясясь от волнения, прошла за слугой в небольшую прихожую, освещенную висевшей под потолком лампой. Оставив ее здесь, он удалился».